Проскочила в класс буквально за миг до того, как туда вошел невысокого роста, сухой и поджарый, смуглокожий человек с утонченными чертами лица. Едва не столкнувшись с преподавателем, она поспешно извинилась и, сделав вид, что не заметила разочарованно отступившего от дверей Асграева, чинно присела на скамейку. Как всегда, самую последнюю. Учитель по магии огня оказался родом с юга. Это отчетливо просматривалось в его бесстрастном лице, узких черных глазах, широких скулах, коротко стриженных черных волосах и остром подбородке, на кончике которого вызывающе переливалась крупная полупрозрачная бусина. «Добрый день, класс!» — ровно поприветствовал маг привставших учеников и жестом разрешил вернуться им на свои места. Мое имя. Вы наверняка знаете. Оно крупными буквами указано в расписании. Но для тех, кто успел забыть, представлюсь еще раз. Господин Иверо Оге, маг первой ступени, почетный член Ковина, а также ваш преподаватель и наставник по магии огня на ближайшие несколько лет. Уроки будут проходить в стандартном для новичков режиме. Короткий опрос, медитация концентрации и, наконец, собственно, занятия. Поскольку сегодня вы вряд ли сможете меня порадовать, то я не стану портить себе настроение и устраивать опрос. Однако на следующей неделе, а мы встретимся с вами здесь же, ровно через семь дней, будьте готовы к тому, что поблажек я никому не дам. И тех, кто придет неподготовленным, к практической части, не допущу. Заранее предупреждаю, спрашивать буду всех и обо всем. Надеяться на то, что пронесет, нет смысла. Еще один момент. Поскольку в первые месяцы обучения ваши знания почти всегда стремятся к нулю, то большую часть урока вы будете посвящать озарению и предшествующей ему медитации. Впоследствии, когда вы научитесь вызывать его быстро и без ошибок,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 инстинктивно отшатнулись, когда с руки господина О.Г. сорвался настоящий огненный шар. Полыхнув нестерпимым жаром, он осветил всю комнату, безжалостно уничтожив тьму в дальних углах, жадно сверкнул и нетерпеливо качнулся в сторону испуганно вскрикнувших адептов. Но до цели все же не добрался. Мак, не поменявшись в лице, сделал неуловимое движение кистью, и огонь послушно утих, превратившись в маленький, жалкий и безопасный уголек. Вот это и называется неконтролируемым всплеском магии. Садитесь, Леры. Нет никакой необходимости вытирать своими мантиями пол, когда остаются свободными скамейки. Адепты дружно сглотнули и неуверенно вернулись на свои места.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 Только после инициации и обретения вами контроля над собственным даром вы будете допущены к обучению в общих корпусах и переведетесь к остальным ученикам. Просто потому, что нам бы не хотелось в один прекрасный день огорчать ваши семьи прискорбным известием о вашей преждевременной кончине. Это всем понятно, уважаемые Леры или Рессы. Да, Лер. Смирно прошелестел притихший класс. Прекрасно. В таком случае лирическое отступление закончено, а мы с вами приступаем к работе. Представляться нет нужды. Формуляры находятся у каждого преподавателя на столе. Попрошу только тех, кого я назову, на пару секунд подняться и позволить мне вас запомнить. Итак, Лербри Бри, -андер Айра тихонько вздохнула, уже зная, что ее имя находится в самом конце списка. Маленькая, незаметная и совершенно теряющаяся на фоне гораздо более именитых соседей. Дер Воллен, дер Асграев, дер Абертан, дер Бри, дер Трота, дер Уртал, дер Эсгра. Розу де Брави она уже знала. Одного из парней, который на медни громко смеялся на пару с Греем, звали Алеро Андерго.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 Правила Академии, полагаю, вы прекрасно помните, так что искренне надеюсь, что проблем с этикетом не возникнет. Понимаю, что вы привыкли к другому отношению, но профессия мага требует качественно иного подхода. Так что не обессудьте. Наказание и для знатных, и для незнатных будет совершенно одинаковым. И только тогда, когда вы его действительно заслужите. Я понятно изясняюсь. Да, Лер, вздохнул класс. Чудесно. Но прежде чем вы займетесь самостоятельной работой, для начала попробуем определить тех из вас, кто имеет наибольшее сродство к огню. Это немного облегчит вашу жизнь и слегка скорректирует направление медитации, которое все вы очень скоро начнете. Чтобы не вызвать ненужных вопросов, поясню. Озарение не есть фиксированный набор слов и действий. Для каждой стихии оно будет отличаться и в первую очередь настроем согласно тому, что наиболее подходит в том или ином случае. Так, например, огонь горяч и яростен, вода текучая и непостоянна, земля тверда и непоколебима, а воздух и гриф и край непеременчив.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 и дадут впервые в жизни коснуться хотя бы одной из стихийных сил. Господин О.Г. с невозмутимым видом прошелся вдоль рядов. Сегодня я покажу, как определяется сродство к стихиям. Это несложно, можете не переживать, и никаких усилий с вашей стороны не потребуется. Достаточно просто подойти сюда и в течение нескольких секунд посмотреть в глаза моего помощника. Маг, не глядя, положил руку на единственную примечательную вещь в классе — чучело серо-зеленой ящерицы, стоящее на его столе в неестественной позе. Надо сказать, ящерица была страшненькой, величиной с крупную кошку, вся какая-то бугристая, с короткими шипами на горбатой спине, широкой зубастой пастью, разинутой в тщетной попытке кого-нибудь цапнуть, треугольной мордой — и крупными глазами на выкоте, неподвижно смотрящими на зябко поежившихся адептов. «Это зорк», — пояснил господин ОГЭ, проведя кончиками пальцев вдоль спины ящера. «Пустынный дракон, дальний родственник летающих драконов, весьма привередливое и упрямое существо, а также мой давний друг, обожающий питаться, эманациями огня. У него превосходный нюх на эту разновидность магии. И благодаря этой его способности мы сможем отделить тех, у кого эта сторона дара особенно сильна. Айра недоуменно воззрилась на шипастого уродца. Что, вот это чучело собирается их тестировать? Внезапно по телу ящерицы прошла мелкая дрожь.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 а кожистые веки ощутимо дрогнули. «С добрым утром, Соня!» — на удивление ласково произнес маг, легонько пощекотав уродцу-переносицу. «Пора просыпаться и немного поработать. Хочешь перекусить?» На глазах у изумленных адептов господин А.Г. щелкнул пальцами, создав на ладони крохотный огненный язычок.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 то дракон его почувствует и даст мне знать. «Пожалуйста, Лербри, начинайте!» Под любопытными взорами одноклассников здоровяк со вздохом поднялся и не слишком уверенно приблизился к столу. Было видно, что ему не по себе, однако честь требовала держать спину прямой, а плечи расправленными. В конце концов, это же просто ожившее чучело, ну или пустынный дракон, умело прикидывавшийся чучелом. Что им может сделать какая-то полудохлая зверюга? Глубоко вдохнув, Бри остановился напротив страшноватого зверя, но тот, окинув его мимолетным взглядом, сразу же отвернулся. «Следующий», — невозмутимо скомандовал преподаватель, — «Леди Аранта». Белокурая красавица грациозно поднялась и прошествовала между парт, словно по ковровой дорожке раззолоченного дворца. Высокая, статная, с гордым и волевым лицом, чувственными губами и пронзительными синими глазами, которые наверняка пленили немало мужских сердец. Пройдя кошачьей походкой мимо Грея Азгреева, она улыбнулась краешками губ,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 «Кажется, огонь станет вашей доминирующей стихией». Зира широко улыбнулась. «Я знаю, господин Огэ, мне уже говорили». «Ваша матушка, насколько я помню, владеет воздухом». «Верно, зато отец...» «Я имел честь быть знакомым с вашим отцом, леди». Уважительно наклонил голову пиромант. «Надеюсь, ваш огонь будет так же силен и неистов, как у него». «Я тоже...» Очень надеюсь, господин Ог, очень тихо отозвалась разом погрустневшая Зира и, не дожидаясь разрешения, вернулась за парту. Айра проводила ее задумчивым взглядом, но не смогла понять причину, по которой бойкая подруга Аранты вдруг утратила былой задор. Кажется, с ее отцом что-то не так, и почему Мак сказал о нем в прошедшем времени: Леди Рева, прошу вас. Примерно с полчаса Айра рассеянно следила за тем, как друг за другом подходят к столу и получают свой вердикт однокурсники. Сивил, Альбер, Алиро, Мимо, ящер к ним даже не дернулся. На Итаву взглянул со слабым любопытством, но не особенно заинтересовался. Реву откровенно проигнорировал. На Милеру недовольно заворчал. Как оказалось, Зорг просто не любил представителей водной стихии. От тихой и скромной розы вообще нагло отвернулся, показав толстый шипастый зад. Остальных в разной степени обфырчал или же продемонстрировал полнейшее равнодушие. А по-настоящему оживился только рядом с земляком господина ОГЭ, молчаливым, смуглокожим и кучерявым войтеком. И, как ни печально, Греем Асгрэвом. Последний, надо сказать, не удивился данному обстоятельству, а, проходя на свое место, кинул в сторону последней парты столь выразительный взгляд, что Айра без всяких слов поняла, на ком будут опробованы его выдающиеся способности к магии огня. После чего заметно помрачнела и с обреченным смирением поплелась к преподавателю когда он громко назвал ее имя. Смотреть на ящера вблизи не хотелось. Не потому что страшный, а от того, что его немигающие глаза слишком походили на змеиные. И вообще, почему-то вдруг появилось ощущение, что ящер не так глуп, как выглядел издалека. По крайней мере, на Айру он взглянул весьма цепко, остро и крайне напряженно, и это не понравилось ей еще больше. Смелее подбодрил девушку господин Огэ. «Не бойтесь, леди, он не кусается». «Ну, конечно», — мрачно подумала она. «Зато огонь живьем глотать и кидаться на людей очень любит». «Нельзя смотреть драконом в глаза», — неожиданно проснулся в ее голове внутренний голос. Снова мужской и снова хрипловатый, будто у простуженного на лютом морозе бойца. Говорят, когда они жили на Зандакаре, то именно так отбирали волю у дураков-магов, желавших вырезать им сердце и завладеть их силой. Сказывают, что именно из-за этих болванов разразилась первая катастрофа. Вроде как они сами пожелали стать драконами. БР!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 Были одна, это верно, согласился первый. Но представляешь, сколько бы они порушили, пока выясняли, кто сильнее. Тот и оно. Так что хорошо, что драконы ушли. И хорошо, что после них ничего кроме Занта не осталось. Хотя, конечно, от второй катастрофы нас это не спасло. Вторая катастрофа это та, что была последней? Точно как видно, ничему после первой маги не научились. Ни у эльфов, ни у гномов, которые с того времени в свои норы попрятались и даже думать забыли о драконах. А у нас, к сожалению, дураки как рождались, так до сих пор и рождаются, готовые развалить весь мир по камешку, лишь бы стать чуточку сильнее. И если кто-то когда-нибудь доберется до Занда,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 мигом превратив дракона в жутковатого ежика, ощетинившегося целым арсеналом невероятно острых иголок. Зорг растерянно моргнул, а затем попятился и едва не шарахнулся прочь, но рука мага все еще крепко держала за загривок, не позволяя пошевелиться. Айра искренне опешила. «Чего это он?» Макс с изумлением обернулся к мелко подрагивающему любимцу, который неотрывно смотрел на растерявшуюся ученицу, но не делал попытки ни напасть, ни сбежать, ни даже заворчать, как обычно. Если бы Лер О.Г. не знал его как себя самого, то подумал бы, что зверь просто-напросто испугался. Но такого, конечно же, не могло произойти. Пустынным драконам неведом страх. Охотясь на обладателей магического дара, Они не отступали даже перед опытными чародеями, а врожденная устойчивость к магии и мощная костяная броня делали их по-настоящему серьезными противниками. Причем серьезными настолько, что побережье Нахиб, где обитали эти милые создания, славилось как самое негостеприимное и смертельно опасное место, от которого лучше держаться подальше. Преподаватель... Перевел взгляд на недоумевающую ученицу. Однако Айра тоже не могла объяснить, что творится с драконом. Да и Зорг, кажется, уже пришел в себя. Встрепенулся, прижал иголки к спине, окончательно успокоившись. А потом настойчиво потянулся вперед, активно нюхая воздух, нетерпеливо помахивая хвостом и странно похрюкивая. — Можно я пойду, господин Огэ? — опасливо отступила Айра. Зорг, перехватив ее настороженный взгляд, полный предупреждений и строгого не смей, разочарованно сел. А затем располостался по столу, издав душераздирающий вздох. После чего огорченно свесил с края столешницы длинный хвост и прикрыл кожистые веки исподволь наблюдая за тем, как мнется и неуверенно озирается девушка. «Идите», — нахмурился маг, совершенно не понимая поведения питомца. Айра, не скрывая облегчения, чуть ли не бегом помчалась обратно, но даже так спиной постоянно ощущала на себе внимательный взгляд маленького дракона. Усевшись за парту, девушка беспокойно покосилась на пустынную ящерицу,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 будем считать что первое знакомство прошло успешно теперь попробуем ввести вас в состояние озарения для этого вам потребуется щит Афсея. надеюсь лердо сигон уже объяснил его формулу а также полная сосредоточенность которая лучше достигается с закрытыми глазами положительный настрой и, разумеется искреннее желание чтобы все получилось как надо сядьте поудобнее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 Щитовсея она тоже поставила. Вернее, торопливо пробормотала чудесным образом выученную формулу. Правда, не заметила, чтобы вокруг что-то изменилось. Ни знакомого Марьева не появилось, ни ощущения полной защищенности, как пишут в книжках, ни даже крохотного признака, что заклятие сработало. А и Всевышний с ним. Главное другое. В какие игры играет с ней судьба, подкидывая ту одну, ту другую загадку? «Кто я такая? И что со мной сотворили, если даже бесстрашный, пустынный дракон едва не хлопнулся в обморок?» В груди беспокойно ёкнуло сердце. «Хорошо, леди Айра!» — донёсся, как сквозь туман, одобрительный голос преподавателя. «Пока вы справляетесь лучше всех. Теперь постарайтесь сосредоточиться на своих ощущениях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 Не означает, что по этому поводу надо лить слезы». Айра с сомнением прислушалась к себе. «Чушь какая-то. Кроме усиливающегося сердцебиения, ничего не слышно. Зато виски снова заломила. В глазах опять темно, и дышать скоро станет нечем. Снова наползает этот дурацкий лиловый занавес. Может, она что-то не так делает?» «Леди Айра, вы на правильном пути».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 Неожиданно в руку Айре ткнулось что-то твердое, мокрое и холодное. Девушка вздрогнула от неожиданности и пошевелила пальцами, настороженно ощупывая странный предмет. Он оказался круглым, шершавым на ощупь и шевелящимся. Айра в панике распахнула глаза, заглянула под парту, воспользовавшись тем, что преподаватель повернулся спиной и в шоке уставилась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 а пустынный дракончик вдруг сжался в комок и показался таким жалким, несчастным и виноватым, что она успокоилась, а вскоре осмелела и осторожно поскребла чешуйки на его толстеньком хребетике. — А ты, оказывается, совсем не страшный, — прошептала она, поглаживая уродца. Дракон, вздрогнув всем телом,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 Зоргу так понравилось, когда его чешут, что он ни в какую не захотел шевелиться. — Кыш, чего разлегся? неслышно шикнула Айра, воровато косясь по сторонам. Но ученики были слишком увлечены собственными ощущениями, чтобы обращать внимание на посторонний шум. А господин Огэ застрял возле старательно дышащей розы, у которой от волнения плохо получалось. — Кыш, зараза! Вот привязался. «Хозяину иди! Брысь отсюда!» Поняв, что девушка сердится, ящер обиженно засопел, а потом поднял на нее взгляд, и столько в нем было огорчений, такая неподдельная тоска и искренняя жалость, что у Айры снова дрогнуло сердце. «Ну иди же!» — взмолилась она, отчаянно дергая ногой. «Ну, пожалуйста! Да что же за напасть такая!» поняв, что упрямый дракон не собирается уходить, Айра решила испробовать другую тактику. Прекратив пихаться, она нагнулась и принялась остервенело скрести жесткую холку, надеясь, что размягший зверь распластается пузом на полу и сползет с нее сам. На этот раз угадала. Зорг буквально расплылся киселем, блаженно подергивая лапками. Скатился с ее башмака, а потом издал такое громкое урчание, больше похожее на рев разбуженного дракона, что в классе мгновенно наступила безрадостная тишина. Айра торопливо выпрямилась и крепко зажмурилась, старательно делая вид, что вовсе ни при чем, да еще со страху умудрилась проделать все так быстро, что господин О.Г., обернувшись, застал почти идиллическую картинку — в которой не было ни одного подозрительного лица или сомнительного движения. Учитель быстро прошелся вдоль парт, выискивая источник беспокойства, и довольно быстро обнаружил питомца. Зорг с совершенно одуревшим видом сидел в проходе и ошеломленно тряс головой, пытаясь прийти в себя. Рядом исправно занималась юная ученица, которой дракон проявил необычайный интерес, старательно дышала и честно поддерживала щит всея на весьма приличном уровне. Более того, судя по общему фону ауры, она была очень близка к настоящему озарению. «Брысь!» — сердито велел маг, коротким жестом, отослав питомца прочь. Зорг послушно встал,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 так явно свидетельствуя о нешуточном расстройстве координации зверя, что пиромант ощутимо обеспокоился за здоровье питомца. Впрочем, пока он все равно не мог ничего сделать, ученики требовали повышенного внимания, поэтому маг только взглянул в последний раз на Айру, озадаченно потер затылок и вернулся к горько плачущей Розе.